Черная лошадь с белым глазом. Не только косили, но и готовились к покосу и отдыхали между заходами все четверо совсем по-разному, каждый на свой манер. Дед Яков после трех подряд пройденных рядов произносил шабаш, шумно выдыхал, падал на колено, хватал своей смуглой, похожей на рачью клешню рукой пук срезанной травы, отирал им косу, вынимал из притороченного к поясу кожаного чехольчика оселок и принимался быстро точить лезвие, бормоча что-то себе в рыжую клочковатую бороду. Старший сын его Филя, или Хвиля, как все его звали, всегда полусонный, молчаливый, с такой же, как у отца, рыжей бородой и с такими же крепкими короткими руками, клал косу на траву, шел к опушке, где под дубком сидели мать и Даша, делал пару глотков из липовой баклажки, вытирал в рукавом рубахе лицо, садился на корточки, И так сидел, поглядывая по сторонам и щурясь. Средний Гриша, лицом угловатостью и худобою пошедший в мать, повторял за отцом шабаш, так шабаш, брал косу и, устало дыша, брел с ней к торчащей посреди луга расщепленной молнией и полузасохшей липе, где садился и помаленьку точил косу. Младший Живаня, которому не было еще и пятнадцати, худой, остроплечий, большеухий, конопатый, косящий маленькой косой, справленный ему по росту, всегда сильно отстающий от косарей, брал косу на плечо и шел за средним братом, где под липой ложился на живот, подпирал острый подбородок двумя шершавыми кулачками и ждал, пока Гриша, покончив со своей, поточит и его маленькую косу. Даша сидела под дубком, привалившись к нему спиной, смотрела на косарей, на луг, лес, жучков, шмелей, бабочек и одинокого конюка, изредка проскальзывающего в синей вышине над лугом и лесом. даже нравилось, что пестрый конюк так плавно летает кругами и вдруг совсем внезапно повисает в воздухе на одном месте, быстро маша крыльями и попискивая жалобно, как цыпленок, а потом сразу падает вниз. Мать сидела рядом, привалившись к другой стороне дубка, и вязала носок из серой козьей шерсти. Изредка она вставала и ворошила граблями срезанную траву, которая еще не стала сеном. Тогда Даша брала свою ореховую палку с рогаткой на конце и помогала матери ворошить. Лук у Паниных был хорош, ровный, гладкий, близкий к деревне и к большику. Отписали им его благодаря старому председателю, свояку матери еще в 35-м. Косили Панины всего первый день, полмесяца всей деревни косили, гребли и стоговали на лугах колхозных по правой стороне Болвы. С погодой везло. Июнь стоял жаркий, суховетренный, и, как говаривал деда Яков, нонче сенцо само лезет на крыльцо. Вчера Даше исполнилось десять лет. Дед сплел ей новые лопатки, отец подарил глиняную свистульку, а мать — белый платок с красной каймою. Даша была довольна. Платок она хранила у бабки в сундуке, в просторных, на вырост плетенных лоптях. пришла на покос, а свистульку взяла с собой. Каждый раз, когда отец приходил под дубок напиться и посидеть на корточках, Даша доставала свистульку из кармашка на груди у своего ситцевого платьца, пошитого в желтоухах залетно-портным, и свистела. Отец одобрительно поглядывал на нее, чесал бороду, улыбаясь глазами, он был молчуном. Мать тоже не была разговорчива. Бойким на язык у Паниных был только деда Яков. — Что, Дашух, тихо ходишь? — спрашивал он по дороге на покос. — Лапти ходу не дают, лыки жопу достают. Все смеялись. Даша хватала деда за кривой, потемневший от работы палец с черным толстым ногтем, и бежала с ним рядом, шаркая новыми лаптями по пыльному большаку. Когда косари срезали треть луга, а солнце встало над головами и сильно припекло, деда Яков махнул рукой. «Обед — Обед! Побросав косы, косари потянулись под дубок. Пока они жадно пили, передавая друг другу баклашку, Мать и Даша растерили рваную холстину, стали доставать из плетеного кузовка припасенную снеть, полковри гержаного хлеба, ворох зеленого лука, дюжину печеных картошин, моходку с топленым молоком, маленький кусок сала в трепице и соль в бумажном фунтике. «Господи, благослови!» — устало выдохнул деда Яков, взял ковригу, прижал к груди и стал сноровисто нарезать ломти большим старым ножом с потемневшей и истончившейся деревянной ручкой. Братья взяли поломтю и сразу стали есть. Деда Яков перекрестился, обмакнул ломоть хлеба в соль, откусил, схватил перо лука, скомкал, сунул в рот и стал быстро-быстро жевать. От чего клочковатая борода его смешно зашевелилась. Даша нравилось смотреть на деда, когда он ел.